А еще и потому, что наши верблюды за последнее время много устали и испортились. Пятеро из них уже были брошены. Кроме того, имелись новые кандидаты на подобную же участь. Тяжелая служба казаков Нелегко теперь было и всем нам. Помимо громадной абсолютной высоты и неминуемого ослабления здесь организма, нас донимали постоянные дожди, нередко заменявшиеся снегом. Изредка перепадавшие ясные ночи, Несмотря на июль, сопровождались морозами, до минус градусов по Цельсию. По утрам тогда падал иней, и стоячая вода покрывалась льдом. Сырость всюду была ужасная. Спали мы на мокрых войлоках, носили мокрое платье. Оружие наше постоянно ржавело. Собираемые в гербаре растения невозможно было просушить. Вьюки и войлочные седла верблюдов также почти не переставали мокнуть и через то значительно прибавляли в своей тяжести. Еще сильнее отзывались все эти невзгоды на казаках. На Бивуаке двое из них ежедневно пасли караванных животных. Нередко под проливным дождем или сильной метелью дежурный и повар на таком же дожде или снеге варили чай и обед. Наконец, после всех дневных трудов измокшие, озябшие и усталые казаки становились поочередно, обыкновенно также при непогоде, на две смены ночного караула. Достаточно мучения приносило казакам и возня с единственным топливом здешней местности – оргалом диких яков или куланов. Смачиваемый постоянными дождями этот аргал вовсе не горел. Приходилось разламывать его на кусочки и урывками просушивать на солнце, которое, изредка проглядывая, жгло довольно сильно. Такой полусухой оргал собирался потом в мешки и сохранялся как драгоценность. Его подбавляли в оргал сырой и раздували огонь кожаным мехом – Обыкновенно при подобной процедуре требовалось более часа времени, чтобы вскипятить чай. Когда же падал снег или дождь, то приходилось иногда делать из войлока навес над очагом и возиться вдвое дольше с раздуванием того же аргала. Случалось, что на такую работу ночные караульные употребляли почти целую ночь. Словом, служба казаков теперь была до крайности тяжелая, но они, как и прежде, держали себя молодцами и честно исполняли свой долг. Теперь о Больших озерах Верхней Хуанхэ. Большие озера Верхней Хуанхэ. В предыдущей главе говорено было, что желтая река, образовавшись из ключей и речи Кодонтала, вскоре затем проходит через два больших озера. В них скопляются воды значительной площади верховья новорожденной реки и сразу увеличивают ее размеры. Оба эти озера издревле известны китайцам под именами Кодонтала. Западное Дзярын-Нор и восточное Ори-Нор. Но так как положение тех же озер на географических картах правильно установлено не было, и никем из европейцев они не посещались, то по праву первого исследователя я назвал на месте восточное озеро русским, а западное – озером экспедиции. Пусть первое из этих названий свидетельствует, что к таинственным истокам Желтой реки впервые проник русский человек, а второе упрочит память нашей здесь экспедиции – которая, как будет рассказано ниже, оружием завоевала возможность научного описания тех же озер. Оба они лежат на абсолютной высоте 14 футов рядом друг с другом и разделяются лишь горным перешейком, шириной верст на 10, местами может быть и менее. По величине как то, так и другое озера имеют около 130 верст в окружности. Формой своей каждый из них образует неправильную, напоминающую эллипс фигуру, с той разницей, что озеро экспедиции вытянуто по направлению от запада к востоку, а русское же от юга к северу. Берега обоих озер почти сплошь гористы и значительно изрезаны, в особенности в южной части озера Русского. Здесь же лежат три маленьких островка, два других, несколько больших, находятся близ западного берега озера Экспедиции. Береговые горы не поднимаются, сколько можно судить на глаз, выше 400-600 футов над уровнем обоих озер, Эти горы то подходят к самому берегу и образуют здесь небольшие скалистые слонец мысы, то отступают немного в сторону, окаймляя котловины некогда бывших заливов тех же озер, ныне обыкновенно занятые небольшими высыхающими озерками. Там, где горы не придвигаются к самим озерам, по их берегам тянется наносный увал от 7 до 10, местами даже от 15 до 20 футов высотой. Глубина описываемых озер, вероятно, не особенно велика. Измерить ее хотя бы недалеко от берега мы не могли без лодки. Вода совершенно пресная. Ее температура во второй половине июля колебалась у берегов между плюс 10,5 градусов по Цельсию и плюс 17,8. В озеро экспедиции впадают с севера, кажется, две, быть может, порядочные речки. Хорошо рассмотреть нельзя было с южного берега. На северном же берегу мы не были. С запада в него вливается река Солома. то есть новорожденная Хуанхэ. это последнее вытекает вновь из восточной заливообразной части того же озера и, прорвав гористый перешеек впадает в северную часть озера Русского. Последняя принимает сверх того на юго-западе реку Джагэнгол и рядом другую, пока безымянную, приходящую с юга. Обе эти реки, равно как и Хуанхэ в озере экспедиции, окрашивают летом своей мутной, почти желтой водой широкую 5-6 верст поперечнике полосу вдоль южных берегов обоих озер. Остальная же их вода светлая и темно-зеленого цвета. Однако, несмотря на обилие воды, притекающей в особенности летом в описываемые озера, оба они, подобно многим другим озерам Внутренней Азии, уменьшаются в своих размерах, другими словами, усыхают. Наглядно об этом свидетельствуют постепенно высыхающие озерки в береговых котловинах, некогда также же бывших заливами, обширные болота по реке Солома, внизу в их Джаганголы и соседней приустимой речки наконец береговые увалы, как нынешние, так и прежние, следы последних местами можно заметить в некотором расстоянии от настоящей береговой черты. Желтая река окончательно выходит из озер в северо-восточной части озера Русского. Далее эта река называется Тангутами-Мачу. Стремясь к востоку, она делает крутую дугу, вероятно, не столь большую, как обыкновенно изображают на картах, для обхода вечно-снегового хребта амнемачин прорывает поперечные гряды Куэн-Люня и направляется в пределы собственно Китая. Неизвестные ныне части описываемой реки лежат от выхода ее из озера Русского до устья реки Чурмын, где мы были в 1880 году. На этом протяжении занимающим, не считая мелких извилин течения, Вероятно, около 400 верст Хуанхэ спадает на 4800 футов. Уровень Желтой реки при устье реки Чурмын лежит на абсолютной высоте 9200 футов. Третье путешествие. Вообще, Верхний Хуанхэ, смотри, там же, глава 15 и 16. Большая часть такого падения, несомненно, приходится на прорывы горных хребтов, где течение Желтой реки, сколько нам приходилось видеть при третьем путешествии, чрезвычайно стремительное. Окрестности описываемых озер, как выше было сказано, гористы, но ближайшие горы невысоки, имеют мягкие формы, луговые скаты и почву глинисто песчаную Подножный корм отличный, в особенности на озере Русском. Здесь по горам в изобилии растут злаки, телогрости, совсю колосник, пырей гребенчатый, мятлики, колосник, два последних встречаются кустиками по берегу самого озера, Там же и кустарниковый чернобыльник, а по небольшим скалам ломонос, отчиток и лук. По горным склонам в половине июля цвели синие и палевые генцианы, альпийская астра, темно-розовые и желтые мытники, палевый и синий лук, зеленоцветный прикрыт, два вида чернобыльника. Местами обилен был также мышьяк, уже отцветший По береговым мотушерикам, которые здесь выглядят лучше и покрыты другим видом тибетской осоки, В это время красовалась камнеломка. Из кустарников по горам встречались лишь низенькие в полфута кустики белолозника. Кроме того, на западном берегу озера Экспедиции мы нашли небольшую песчаную площадку, поросшую тальником от одного до двух, реже до трех футов высотой, да на реке Солома встретили крошечную, одна треть полфута облепиху. Однако, несмотря на прекрасные пастбищные места, тангуты на тех же озерах не живут. быть может, по причине сравнительно открытой местности, не представляющей надежного убежища при постоянных взаимных грабежах. Рыбы в обоих озерах очень много, вероятно, здесь те же виды, которые водятся в реке Солома и Джагангол, быть может, есть и новые. Из водяных птиц много гнездится индийских гусей и частью больших крохолей, обильно также речные крачки и обыкновенные чайки, нередкие чайка рыболов, чайка серебристая, бакланы и турпаны. Но уток летом нет вовсе. По береговым болотам много куликов-красноножек, а по степным местам тибетских жавороночков. Вообще орнитологическая фауна здесь бедная, как и во всем Тибете. Из насекомых в половине июля мы встретили по берегам описываемых озер множество каких-то некусающихся мошек. На мотошириках, так же как поджаганголы, местами чрезвычайно обильны были черные гусеницы, обыкновенно мусеницы. Дочесто подъедаввшие тибетскую о